моды. В Петербурге паника. Вы думаете, может быть, что я хочу говорить о парламентском кризисе или о желтой опасности? Парламентский кризис. В марте 1911 года Государственная дума отклонила поддерживаемый премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным законопроект о введении местных органов самоуправления на территории Белоруссии и Правобережной Украины. Столыпин подал в отставку. Император отставку не принял, и Столыпин выдвинул ряд условий для своего возвращения, в том числе утверждение законопроекта, а также отправку в отпуск нескольких депутатов, что и было выполнено. Желтая опасность» — часто обсуждаемая в обществе угроза Европе со стороны Японии. Нет, дело совсем не в этом. Говорят, что дня три тому назад видели на Невском около гостиного двора Даму в суконных панталонах. Суконные панталоны, или чаще просто шаровары, пришедшие из Европы в 1911 году, женская мода на первые, еще очень широкие женские штаны. Шаровары вызвали много эмоций в русском обществе. На улицах за женщинами в шароварах нередко ходили толпы, порой агрессивно настроенные. В Одессе одной модницы пришлось спрятаться от разъяренной толпы в магазине, будто эта дама наняла извозчика и поехала по направлению к морской, а другие, напротив того, говорят, что поехала она на Знаменскую. Кому верить, не знаю. А еще рассказывают, будто приблизительно неделю тому назад видели такую же даму, то есть в суконных панталонах, на петербургской стороне. Дама, это говорят, вскочила в трамвай с такой непринужденностью и грацией, что вызвала громкие аплодисменты у присутствовавших. На остановке она вылезла из трамвая опять-таки с грацией и непринужденностью, и снова публика ей аплодировала. Рассказы эти передаются из уст в уста таинственным полушепотом и вызывают жуткое настроение, точно читаешь уэлсовский рассказ. «Что-то будет, что-то будет». Страшно то, что пока еще никто не может в этом как следует разобраться. Хорошо это или дурно, красиво или безобразно, удобно или стеснительно, позорно или достойно, прогрессивно или гаремно, подло или честно. Один парижский портной в собеседовании с русским журналистом высказал очень глубокий взгляд на суконные панталоны для дам. Он сказал, что это — Шаг вперед, который сделала женщина по дороге воздействия на мужскую чувственность. Прежде, мол, мужчина угадывал красоту женской фигуры. «Ля линь» — линию с французского. Даже под кринолином. Кринолин — юбка с жестким каркасом, похожая на прокинутый торшер и полностью скрывавшие ноги. И воспламенялся. Затем мало-помалу стал терять смекалку — и женщине пришлось все более и более обтягивать свою фигуру. Наконец, теперь, когда обтягивание дошло до кульминационного пункта, мужчины, по мнению парижского портного, впали в полный идиотизм относительно понятий анатомических. Они стали думать, что у женщины туловище без ног. Имеются в виду популярные очень узкие и обтягивающие юбки, которые производили впечатление одноногости владелицы. Теперь все внимание женщины должно быть направлено на то, чтобы доказать свою двуногость. Так сказал один великий парижский портной. Другой был другого мнения. Он осветил суконные панталоны с суфражистской стороны. Суфражизм. Борьба женщин за избирательные права и равноправие с мужчинами в политической и экономической сфере. Он сказал, что только шагая ногами по-мужски одетыми, женщина догонит мужчину, лезущего на общественную лестницу. Как бы там ни было, а дело серьёзное. Можно бороться с холерой, с чумой, с врагом внутренним и внешним, но не с модой. Сколько в настоящую минуту скромных, честных и степенных женщин презрительно усмехаются и пожимают плечами, когда говорят при них о жип о юбке-брюках. Но если мода захочет, то самое позднее, года через два, пойдут эти степенные скромницы к портнихе и скажут «Сшейте мне, Степанида Петровна, жиб а то неловко как-то в юбках ходить. Мальчишки на улице смеются. Поэт Минский в своей последней пьесе объясняет появление всякой новой моды с тачкой портних и фабрикантов. Николай Максимович Минский, российский поэт-драматург. Тэффи говорит о его пьесе «Малый соблазн», в которой рассказано про мировой заговор производителей моды. Фабрикантов, владельцев мастерских и торговцев, которые ежегодно заставляют женщин выбрасывать старые, вышедшие из моды вещи, и покупать новые. Слово «стачка» Тейфи употребляет в устаревшем значении «сговор». Мы сидим тихо и ничего не знаем, а где-то там, в таинственном неведомом месте, решается наша судьба. Мы думаем, что наденем весной шляпу решетом с петушьими перьями, а судьба уже заготовила нам шляпу куличом с зеленым помпоном. И нет на свете такой силы, которая сломила бы эту судьбу и дала бы нам желанное решето с перьями. А если мы сами сломим ее и сделаем, что хотим, то нам же хуже. Нас осмеют извозчики, на наш счет будут острить дворники у ворот — Портниха будет стыдиться и скрывать, что она на нас работает, а приказчик фруктовой лавки обсчитает и обвесит нас, потому что будет презирать открыто и глубоко. Очень может быть, что законы, установленные портными и фабрикантами, не в полной мере создаются ими, а в значительной степени навеяны той скрытой и порой даже неосознанной потребностью видеть тот или иной цвет, тот или иной фасон. В настоящую минуту даже грудной ребенок понимает, что узкие юбки надоели до смерти. Но грудной ребенок точно так же понимает, что к прошлогодним юбкам вернуться нельзя. Они слишком недавно надоели тоже до смерти. Хочется чего-то узкого, но удобного. Вам еще жутко сознаться, что в мозгу вашем забрезжило жиб лед. А относительно любого модного цвета вы можете проверить себя так. Если вдруг в один прекрасный день вы заметите, что с особенным удовольствием смотрите, например, на синий цвет, вы можете быть вполне уверены, что не далее, как через месяц, вы узнаете, что синий цвет именно того самого оттенка, на который вам особенно приятно смотреть, считается самым модным в настоящий момент. В чем здесь дело, объяснить очень трудно. Может быть, политическая жизнь — атмосферические явления какие-нибудь потрясающие несчастья все вместе сложенное создают потребность того или другого зрительного впечатления после японской войны вошел в моду давно забытый цвет вертампае имперский зеленый с английского насыщенный зеленый цвет почему может быть потому что почувствовав желтую опасность мы невольно отшатнулись И прижались к Западу, а Запад, в свою очередь, улыбнулся старой самодовольной и властной улыбкой улыбкой Empire Империя с английского. Но что знаменует собой Жипкульт? Не предвещает ли она экономического краха? Шутки плохи со стилем жюпкут совершенно неуместно кружева. Следовательно, Бельгия, поставляющая лучшие кружева, и Швейцария — лучшие вышивки, должны будут закрыть свои лавочки. Швейцария накинет гривенник на фунт сыра, на каждую банку, а бельгийские общества постараются возместить убытки, приписывая к счетам за электрическое освещение. Вот уже первый брешь в нашем бюджете. И страшит еще одна мысль, что если эти «жипклот», Последний этап женской моды. Что если это тупик, из которого нельзя будет выбраться? Перед нами печальный пример. Пример мужчин. От пышной греческой тоги они перешли к красочным одеждам средних веков. Затем завернулись в шелк, кружева и пудренные парики. И, наконец, приехали к длиннополым сюртукам, птичьим жакетам и бесформенным пиджакам, черным, серым и скучным. Надели крахмальное бельё, негигиеничное, неприятное и неуклюжее. Из пройденных мод это последняя, конечно, самая глупая и некрасивая. Она считается якобы демократической, но уж какая тут демократичность, если кургузый фраг стоит больше ста рублей. На этой моде мужчины остановились, и нет им пути ни назад, ни вперед. Заколодило. Теперь женщины медленно, но верно подходят к заколдованному месту. Господа фабриканты, торопитесь, пока не поздно. Разверните нежный голубой шелк, бросьте на него бледные бледные розы, приподнимите, сдрапируйте, покажите им. Может быть, они отдумаются и вернутся? Может быть, вернуться.